«Да потому что я трижды мотыжил, а не дважды. Да и то, видишь как!» Дедушка легко встаёт и быстро перелезает через изгородь. «Я б сейчас за миллион рублей не встал с места. Всё же я поворачиваю голову и слежу за ним сквозь щели в изгороде». «Этот надо бы срезать», — говорит дед и вырывает из земли уже рослый стебель кукурузы. «И этот, и этот, и этот». «Даже я сейчас вижу, что моты жили плохо, траву у корней кукурузы срезали небрежно, просто завалили землей, и теперь она снова проросла». Через несколько минут дедушка перебрасывает через изгородь большую охапку кукурузных стеблей. «Лентяи! Лоботрясы! Бездельники!» — бормочет дед, приторачивая кукурузные стебли к своей вязанке. Мне почему-то представляется, что вся деревня сидит в тени деревьев и с утра до вечера слушает всякие истории, и при этом все сидят, закинув свои палки поперёк шеи, у всех руки лежат на палках, безвольно свесив кисти. Я смотрю вниз. Под нами котловина Сабида. Справа от неё голый зелёный склон, на котором видны отсюда тёмные и рыжие пятна пасущихся коров. Густой лес темнеет во всю котловину, и только местами зелень светлее, Это грецкие орехи. Они выше самых высоких хаштанов. Светло-зелеными холмами высятся их кроны над лесом. «Дедушка», — спрашиваю я, — «откуда эти грецкие орехи в лесу? Может, раньше там кто-нибудь жил?» а — кивает дедушка, словно довольный тем, что я их наконец-то заметил. «Это я их повсюду рассадил и виноград пустил на каждый орех». «Мне странно, что дедушка такой маленький, мог посадить такие гигантские деревья, самые большие в лесу. А раньше мне казалось, что когда-то в этих местах жили великаны, но потом они почему-то ушли в самые непроходимые дебри. Может быть, их обидели или ещё что? Неизвестно. И вот эти грецкие орехи, да ещё развалины каких-то крепостных стен, которые иногда встречаются в наших лесах, всё, что осталось от племени великанов. «Когда я сюда перебрался жить...» «Здесь не то, что орехов. Ни одного человека не было», — говорит дедушка. «И ни одного дома?» — спрашиваю я. «Конечно», — говорит дедушка и вспоминает. «Я случайно набрёл на это место. Здесь вода оказалась хорошая. А раз вода хорошая, значит, жить можно. Когда я вернулся из Турции, мама женила меня на твоей бабушке, а то уж слишком я был лёгок на ногу». «Бабка твоя тогда была совсем девочка. году два она ложилась с моей мамой, а потом уж привыкла ко мне. А когда мы переехали сюда, у нас уже был ребёнок, а из четвероногих у нас была только одна коза, и то чужая. Одолжил, чтобы ребёнка был чем кормить. А потом у нас всё было, потому что я работы не пугался. На мне скучно слушать, как дедушка любил работать, и я его перебиваю. «Дедушка!» говорю я «Ты когда-нибудь лошадей уводил?» «Нет», — отвечает дедушка. «А на что они мне?» «Ну, а что-нибудь уводил?» «Однажды по глупости тёлку увели с товарищем», — вспоминает дедушка, подумав. «Расскажи, — говорю я, — всё как было». «А что рассказывать? Шли мы из Атары в нашу деревню. Вечер в лесу нас застал. Смотрим, тёлка заблудилась, видно». Ну, мы её сначала смехом погнали впереди себя, а потом и совсем угнали. Хорошая была годовалая тёлка. «И что вы с ней сделали?» — спрашиваю я. «Съели», — отвечает дедушка кротко. «Вдвоём?» «Конечно». «Да как же можно вдвоём целую тёлку?» — удивляюсь. «Очень просто», — отвечает дедушка. Завели её подальше от дороги, развели костёр, зарезали. Всю ночь жарили и ели, ели и жарили. «Не может быть!» — кричу я. «Как же можно годовалую тёлку вдвоём съесть?» «Так мы ж были тёмные, вот и съели. Даже кусочка мяса не осталось. Помню, как сейчас, на рассвете чистообглоданные кости вывалили в кусты, затоптали костёр и пошли дальше». — Дедушка, — говорю я, — расскажи такой случай, где ты проявил самую большую смелость. — Не знаю, — говорит дедушка, и некоторое время смотрит из-под руки в котловину с обида. Похоже, что он не узнает какую-то корову или не может досчитаться. Но вот успокоился и продолжает. — Я такие вещи не любил, я работать любил. — Но все-таки, дедушка, вспомни, — прошу я и смотрю на него. А он сидит рядом со мной, круглоголовый, широкоплечий и маленький, как подросток. И мне все еще трудно поверить, что это он насажал столько гигантских деревьев, что это у него дюжины детей, а было и больше. И каждый из них на голову выше дедушки ростом, и все-таки в чем-то навсегда уступает ему. И я это чувствую давно, хотя, конечно, объяснить не в силах. А «Вот, если хочешь». Неожиданно оживляется дедушка, и спиной, прислонённый к изгороди, нащупывает более удобную позу. «Слушай, однажды поручили мне передать односельчанину одну весть, а он в это время уже был со своим скотом на альпийских лугах.